Глава 33. Ангелина. Танцевать я не умела, вообще. Даже вальс. Все мои попытки изобразить что-то похожее на танцевальное па заканчивались или гоготом аудитории, или повреждениями у партнеров. Я в том же хороводе умудрялась наступить на ногу соседу. И потом на балу я намеревалась или стоять в уголке, чтобы никто не мог меня пригласить. Или распускать сплетни, так необходимые для моего плана. Но Раймонд, конечно, все решил по-своему. Ну да, он же темный князь. Его слово – закон. Его прихоть – приказ. Правитель, чтоб его. Ему лучше знать, что нужно делать. Посоветоваться с женой – ха это не в его правилах. Вот еще глупости! И когда он влетел за нами с Золиной прямо в танцевальный зал, а потом и потянул меня на паркет, я и слова вымолвить не успела, тем более не смогла предупредить его о своих умениях. Паркет блестел, как лед, а скрипки визжали так сладко, что у меня заныли зубы. Раймонд обхватил мою талию, его пальцы впились в бархат платья. «Расслабься!» – пробормотал он. Но это было, как сказать дракону, не дыши. Первый шаг, и я наступила ему на сапог, оставив серебристый след от подошвы. Он дернул меня ближе, пытаясь вести, но я, словно сова в свете дня, металась не в попад. Второй шаг. Мой каблук вонзился ему в носок. Он хрипло крякнул но продолжил, с лицом напряженным, как у статуи. «Специально!» – прошипел он на повороте, когда я едва не снесла вазу с орхидеями локтем. «А ты спросил, умею ли я танцевать?» Огрызнулась я, пытаясь увернуться от его ноги, но снова промахнулась. В этот раз он взвыл, тихо, так, что услышала только я. Гости вокруг притворялись, что не замечают, но уголки губ у них подрагивали. Даже музыканты ускорили темп, будто пытаясь сократить наше мучение. К концу танца его сапоги напоминали поле боя, а мои щеки горели от ругани, которую он обрушил на мою голову, пусть мысленно. Но зато меня все же оставили в покое, дав возможность передохнуть у колонны. Набраться сил для роспуска сплетен и слухов. Куда сбежал хмурый Раймонд, я не знала и знать не желала. Не удивлюсь, если он отправился к лекарем лечить свои несчастные ноги. Что ж, это было мне только на руку. Немного отдохнув после танца испытания, я принялась разносить сплетни.